Глава 45. Свет горел по всему дому, и Стив Келли открыл, как только постучали. Вид у него был затравленный и рассеянный. «Я думал, это полицейские с весточкой о Петти». «Можно войти?» — спросил Деккер. Он отступил в сторону, впуская их в дом. «Вы ведь пришли не за тем, чтобы сказать, что она...» «Нет-нет», — успокоил его Амос, — «мы делаем все возможное, чтобы найти ее Живой». Как только все уселись, Деккер начал разговор. «Ваша жена незадолго до своего бегства получила предупреждение от кого-то». «Не понимаю», — проговорил Келли, — «предупреждение о чем и от кого?» «Наверняка нам неизвестно». По времени почти совпадает с исчезновением другой особы по имени Элис Лансер. Вы ее знали? Нет, не знаю. Ни разу о такой не слышал. А ваша жена? Ни разу не упоминала ее при мне. А кто она? Лицо, представляющее интерес, — только и сказал Декер. А как насчет мужчины по имени Алан Дреймонд? Келли покачал головой. «Покажите ему фото обоих». Амус повернулся к Эндрюсу. Эндрюс выполнил это, и Келли указал на Дреймонта. «Но вот этого юношу я однажды видел». «Где?» — насторожилась Уайт. Он шел по улице и остановился поговорить с Петти. Я был в доме, читал газету и видел их. А когда спросил, кто это был, она сказала, что просто спрашивал дорогу. «Вы в это поверили?» — осведомился Декер. Конечно, поверил! — оскорбился Келли. Оглядевшись по сторонам, Деккер заметил фотографии на полке. подошел и взял их. — Это ваша жена в прошлом? — Да. Ей было 38. Я знаю, потому что они сделаны во время Медового месяца в Мексике. Я женился во второй раз, а опять и в первый. — Детей нет продолжал расспросы Деккер. «У меня двое от первого брака. Пэти детей не хотела, и меня это устраивало». «Вам что-нибудь известно о ее предыдущей жизни?» подключилась Уайт. «Она родом с западного побережья. В какой-то момент перебралась во Флориду. Какое-то время прослужила помощником юриста, а потом получила работу в суде. Родни у нее считать что нет». Во всяком случае, она ни разу ни о ком не упоминала». Взяв одну из фотографий, Деккер поднес ее на рассмотрение Уайта Эндрюсу. Оба разинули рты, и Келли пришел в недоумение. «А разве ее фото имеет такую важность?» Эндрюс поднес телефон с фото Элис Лансер на экране к фотографии Келли. «Теперь и Келли разинул рот». На фотографии хобби женщины выглядели почти как двойняшки. «Боже мой, что за чертовщина?» «Мы проверяем Лансер», — сообщил Декер. «Нам известно, что ее удочерили, а ее приемные родители погибли в авиакатастрофе. Но, думается, мы догадываемся, кто был ее биологической матерью. Ваша жена. Надо проверить по ДНК». Это и было воспоминание, донимавшее Деккера раньше. Вот почему Петти Келли показался ему знакомой, когда он увидел ее фото впервые. Потому что она очень походила на свою дочь Элис, несмотря на возраст. А теперь, при сопоставлении фотографий женщин примерно одного возраста, становилось ясно, что они, вероятно, состоят в родстве. «Что за чертовщина?» — воскликнул Келли. Ваша жена Элис Лансер и Алан Дреймонд человек по ее словам спрашивавший дорогу, очевидно вместе замешаны в чем-то, пояснил Декер. Лансер и Дреймонд мертвы. Они убиты в разное время, но совершенно одинаковым способом и на одном и том же месте. Однако прежде чем все это произошло, Лансер или кто-то от ее лица послал вашей жене текстовое сообщение. Велев ей бежать, что она и сделала. И пока Деккер говорил, Келли будто всё уменьшался и уменьшался, пока не начало казаться, что диван вот-вот поглотит его. М-мертвы? — Если бы ваша жена хотела что-то где-то спрятать, куда бы она пошла? Спросила Уайт. Келли с безнадёжно потерянным видом поджал губы. Я... Я не знаю. То бишь даже не помышлял, что ей, что ей есть что-то скрывать от меня. Ладно, давайте я переформулирую вопрос. Уступил Уайт. Куда бы она скрылась от проблем, чтобы поразмыслить о жизни, остыть? У нас есть маленький пляжный коттедж в Киларго. Достался мне в наследство от родителей. Ну, я зову его коттеджем, но на самом деле это просто рыбацкая лачуга. Если его отремонтировать, то можно даже немного заработать на нем. Но у меня руки так и не дошли. Я не был там уже пару лет, но Петти его любит. Говорила, могла бы укрыться там от всех и вся. И любит кино. Знаете, то, что с Богартом и Беккол. «Ага, и кровожадным гангстером в исполнении Эдварда Робинсона», — уточнил Декер. «Нам немедленно нужен адрес». Речь идет о фильме 1948 года «Ки Ларго», снятом в стиле нуар, как и немалая часть фильмов с участием Хамфри Богарта.